Событие 17. Я не пытаюсь запугивать людей перед боем. Это же бессмысленно. Я запугиваю людей в бою. Майк Тайсон. Название Гонконг означает «Благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг. Здесь когда-то торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями. Узенькая полоска воды, разделяющая Гонконг и полуостров Цзюлун, носит название Бухта Виктория. Это один из самых глубоких естественных морских портов в мире. Около каменного пирса, далеко вдающегося в бухту, изготовленного трудолюбивыми китайцами, стояло два парохода военно-морского флота Соединенного Королевства. Винтовой фрегат Flyer. И винтовой шлюп Арчер. На борту Хайфлайера расположились на мостике капитан фрегата командор Эдмонд Хиткоут и губернатор Гонконга Джон Бауринг. Передавая друг другу новенькую блестящую на солнце полированной бронзой подзорную трубу, они разглядывали идущую в их сторону только на паровой машине парусно-винтовой шлюп-бриск. На мостике уже можно было разглядеть офицеров, в том числе и командира англо-французской эскадры. Явно идущий из Шанхая, командора Эрасмуса Амани. Его рыжую, заросшую огромными богенбардами физиономию, ни с какой другой не спутаешь. Свистать всех наверх, распорядился командор Хиткоуд, повернувшись на секунду к стоящему рядом старшему помощнику. Устроим достойную встречу командору Амани. Он, помнится, любит всякие парады. Ес, yes, сэр. Уильям усмехнулся в седые усы и махнул рукой бацмонату. Заливистые трели разбудили сонную, послеобеденную тишину фрегата. Из всех щелей полезли заспанные матросы, на ходу натягивая синие робы. Виктор Германович стоял на мосте Гибриско и тоже украдкой поглядывал на стоящие у пирса стационеры – Видимо, что-то пошло не так в реальной истории, так как Иван в Пхеньяне рассказывал ему, что в Гонконге не то, что кораблей военных нет у Англии, но и укрепления батареи разобраны. Вместо старой крепости строят новую, выше на склоне горы Пик, а на месте старых батарей разбили ботанический сад в английском стиле с розовыми кустами и магнолиями. Вот второе можно уже разглядеть. Действительно, орудия стояли прямо на травке и камнях на склоне горы, а часть острова за причалом выглядела живописно, как и любая стройка. Приготовились. Почему-то шепотом дал команду Сашка. В горле пересохло. Так нет, боялся, что наглые, выстраивающиеся в ровные ряды на баке и квартердеке винтового фрегата услышат. Куда там? Между ними еще кабель-то в целый. «Приготовились! Приготовились! Приготов...» Команда прошла вдоль фальшборта, обогнула корабль и пришла с кормы. За фальшбортом стояли на коленях больше сотни матросов и калмыков-снайперов. Матросы с шарпсами, а калмыки во главе с бамбой со своими огромными уточницами. Весь борт близко 40 метров, и все желающие стрельнуть в супостата никак не умещались. И Сашка вместе с бамбой придумали конвейер, что ли? Разделили всех желающих пополам и потренировались, пока восемь сотен миль спускались от Шанхая к Гонконгу. По команде встают первые номера и делают залп, и тут же отходят назад, становятся на колени и перезаряжают винтовку. В это время вторые номера делают шаг вперед и бьют по выжившим целям. На многое и не надеялись, а тут такой подарок англичане решили преподнести – Додумались на палубе выстроить всех, кого надо убить. Вон в чуть отличающейся форме комендоры, вон блестят золотом офицеры, столько целей, что их глаза разбегаются. Точно по три а то и по четыре раза придется конвейер прокручивать. Хотели просто выбить всех, кто был на палубе, вылезут же праздношатающиеся и офицеры, увидев свои подходящие корабли. А дальше проще выбивай всех, кто вылезет на палубу. В чем минус фрегатов всяких и прочей мелочи? Да в том, что нет нижних палуб, и к орудиям, тайными тропами скрываясь за бортом, не проберешься. Орудия все стоят наверху, и для тех снайперов, что сейчас лежат на квартердеке близко, нет почти мертвых зон. А если и есть, то это не возле орудий. Никак не смогут ответить на обстрел наглый с фрегата с красивым названием «высоколетящий». Нужно будет его в переводе на русский оставить кораблю после включения его в состав флота Великого Джунгарского ханства. Тренировались не потому, что Сашку паранойя замучила. Он верил в рассказ соседа по номеру в отеле в Пхеньяне Ивана, что в Гонконге нет кораблей. Пока практически все, что тот рассказал, сбывается. Тогда зачем тренировались? Ну, на всякий случай. Классно же такое уметь. Подходишь к английскому военному кораблю и захватываешь его безо всякой стрельбы артиллерийской, без повреждений. Целый корабль, подаренный доброй королевой Виктории Джунгарскому ханству. Еще и то подвигло, что воевать стало почти нечем. Даже забитые под завязку порохом и бомбами трюмы имеют такое неприятное качество, как пустеть. Три года если тратить, то неудивительно, что осталось на один, ну пусть на полтора нормальных боя. А ведь еще Сингапур, еще Австралия с тоннами золота, ждущими их на берегу. А там как пойдет, возможно и в Индию можно будет визит вежливости нанести. В общем, тяжело в учении, легко в бою. Нечего против умных мыслей переть.